Ложка для солнца. Однажды в старой заброшенной шахте в штате Южная Дакота, в Соединенных Штатах Америки, опять появились люди. Они не были похожи на шахтеров, и привела их сюда не проблема восстановления заброшенных рудников и не поиски полезных ископаемых. В 1968 году Дэвис группы сотрудников «Стар». На глубине полутора тысяч метров собрал первый телескоп для получения информации о Солнце. Телескоп под землёй, но ведь такие приборы располагают обычно в горах, где атмосфера более прозрачна. Наконец, для избежания оптических помех их поднимают на растах почти до границы земной атмосферы или на спутники в космическое пространство. Новый прибор Дэвиса Совершенно необычный телескоп. Это огромный цилиндрический бак 6 метров в диаметре и 15 метров в длиной. Он заполнен тетрахлоротиленом, жидкостью, содержащей хлор. У прибора нет линз и всего того, что обычно ассоциируется с понятием оптического телескопа. Но с помощью обычного телескопа и невозможно заглянуть в виду. в глубинные тлаи солнца. Фотоны, возникая в центральной части нашего светила, которая занимает всего лишь одну миллионную долю объёма солнца, поэтому фотонам надо преодолеть огромное масс вещества, чтобы вырваться на поверхность. Конечно, они быстро погибают при первых же взаимодействиях, рождая другие фотоны с меньшей энергией. Через миллионы лет Из-за три до поверхности солнца добирается далёкий потомки первичности тек, который уже ничего не помнит о своём происхождении. Сколько ни смотри на поверхность супа, ни за что не догадаться, густой он или жидкий. Для этого надо помешать его ложкой. Не имея градусника, невозможно определить его температуру. Учёные, изучающие солнце оптическими методами, находятся в такой же ситуации. Они могут исследовать солнечный свет, образующийся в основном на поверхности, но не имеют ни ложки, ни термометра для получения сведений о его ядре. А вопросов накопилось много. До сих пор лишь в общих чертах известно, что происходит в центральной части Солнца. И еще в 1920 году Эдингтон выявил гипотезу, что Солнце Черпать энергию из термоядерных реакций, при которых лёгкие элементы превращаются в более тяжёлые. Но как найти подтверждение этой гипотезе? Как узнать, какие именно ядерные и термоядерные реакции там протекают? Какую температуру и плотность имеет сердцевина Солнца? Можно только догадываться, что ядро нашего светила значительно плотнее свинца. и раскалено до 15 миллионов градусов. Вопросы остались без ответа, если бы не нейтрино. Для просвечивания Солнца как раз и нужна была именно такая частица со скверным, необщительным характером, обладающая из-за этого необычайной проникающей способностью. Нейтрино рождается в центре Солнца, когда водород превращается в гелий и выделяется огромное количество энергии. Часть этой энергии расходуется на освещение и отопление нашей планетной системы. Если представление учёных об источнике энергии Солнца правильны, то значит, Земля постоянно принимает настоящий душ чарко из солнечных нейтрино. То миллиардов этих частиц должно иры секунда падать на каждый квадратный сантиметр её поверхности. Но самое главное не в этом колоссальном числе. Главное в том, что нейтрино, родившись в центре Солнца, разлицается во все стороны, даже не замечая громадной солнечной массы, сквозь которой они нижутся. Достигая Земли, они в первозданном виде, принося с собой не только 10% всей излучаемой Солнцем энергии, но и ценнейшие сведения о его ядре. Удивительная ситуация – Солнечный свет не даёт учёным ответа на мучающиеся вопросы, и в то же время необходимая информация буквально носится в воздухе в виде солнечных нейтрина. И если бы удалось измерить интенсивность и энергию нейтрина, то учёные получили бы в свои руки одновременно и ложку, и термометр для определения температуры и плотности сердцевины Солнца. Вот такой нейтринный телескоп для изучения Солнца и собрали американские учёные глубоко под землёй. Полуторакилометровый слой породы отлично защищал прибор от космических лучей и содержащихся в них мешающих учёным мюмизонов, и в то же время не создавал никаких помех для разглядывания Солнца с помощью нейтрина. Дэвис воспользовался методом, который в 1946 году Предложил Пантекорва для поисков тогда ещё не открытого нейтрина. нейтрино. Нейтрино сталкивалось в этом телескопе с атомом хлора, расщепив его радиоактивное ядро атома аргона. А специальные физико-химические методы позволяют выделить даже несколько атомов аргона из большой массы жидкости. Всё становится очень просто. Число таких радиоактивных атомов аргона Без число нейтринных следов не трудно подсчитать обычным счётчиком элементарных частиц. Какой же конец у этой истории? А конца у неё ещё нет. Да и вообще это никакая не история, а одна из проблем сегодняшней физики элементарных частиц и астрофизики. Летом 1972 года в Балатон Середе В Венгрии состоялась международная конференция фиников нейтрино 72. Неудивительно, рассказывал её участник Бруно Пандекорва, что залы конференции всё время были переполнены, несмотря на жару и близость прохладных вод озера Балатон. Среди участников были наиболее авторитетные специалисты по физике нейтрино из самых крупных лабораторий мира. Некоторые из докладов конференции вызвали что-то вроде сенсации, правда, с моей точки зрения, преждевременной. Речь шла прежде всего о сообщении профессора Дэвиса об отрицательных результатах попыток обнаружить солнечный нейтрино. Несколько учёных готовы были объявить неправильным наше представление о термоядерном источнике энергии Солнца, а значит и других звёзд. По мнению Пантекорва, подобные революционные выводы преждевременны. По-прежнему можно считать, что Солнце получает энергию в реакции соединения четырёх протонов в ядро гелия. Но к этому конечному процессу ведут разные циклы ядерных реакций. Нейтринный телескоп Дэвиса может регистрировать нейтрины только от небольшой части таких реакций. Отрицательный результат может попросту означать, что на Солнце осуществляется другой цикл реакции и что его температура на 1-1,5 миллиона градусов ниже, чем предполагалось раньше. Вот если солнечность нейтрина окажется еще в 3-4 раза меньше, это будет переворот в нашем представлении о работе Солнца. А сейчас можно предполагать, что нейтрина обладает еще неизвестными нам свойствами. это мeль распадается, не успев долететь до телескопа, либо на подороге от солнца до земли нейтрино самопроизвольно превращается в антинейтрино, а прибор делится на них не реагирует.